Глава третья. «За одиннадцать лет до основных событий». Я сидела в дорожной пыли и растерянно терла кулачками глаза. Затем принялась вертеть головой. Прямо за мной высились скалы, в просвет между ними виднелась водная гладь. Графитового цвета воды сливались с небом. Небо тоже было серым, в низких волглых облаках. Неприятное, неправильное небо. Если бы меня спросили в тот момент, а какое небо правильное, я бы не ответила. Но то, что видела, точно знала, было неправильным. Впереди простиралась низина. Там ютились домики со старконечными крышами. За поселением и, пожалуй, даже за небольшим городком тянулась изумрудная кромка леса. Откуда-то я знала, что мне туда, вниз, к людям. Как ни пыталась вспомнить после, кто я как оказалось на обочине извилистой горной дороги, тщетно. Ничего не выходило. Так уж вышло, что первые мои детские воспоминания — это дорожная пыль, рваный соленый ветер, непривычная твердость почвы. И ощущение утраты чего-то важного, чего-то родного, понятного и очень, очень красивого. «Поберегись!» Прогремела сверху и возница внесущаяся что есть мочи двухколесной колесницы, сердито щелкнул кнутом у меня над головой. Следом мчалось еще несколько колесниц. Запряженные белоснежными лошадьми с возницами в красных мундирах, стоящими на ногах. Они подымались столько пыли, что я закашлялась. А ну, брысь, с дороги, поберушка! Прогудел усатый возница и попытался огреть меня кнутом. Чудом, увернувшись от удара, я шарахнулась назад и, не удержав равновесия, кувыркнулась через голову. На этом падение не закончилось. Кувыркаясь и отбивая бока о кочке, я скатилась в глубокий овраг с едкой зелёной грязью на дне. Бегла осмотрела свое розовое платье и тонкий платок на плечах. Недоумевая, почему меня обозвали поберушкой. Хотя там было столько пыли, что вряд ли возница разглядел мой наряд. Впрочем, когда я выбралась из оврага, платье было уже так измято и измазано, а в рукаве и подоле появились прорехи, что теперь меня можно было звать поберушкой, имея на то все основания. Но уже было некому. Пока я карабкалась наверх, солнце успело скрыться за горизонтом, а пылью лечься. Колесниц больше не было. С моря тянуло солью и свежестью. Я устремилась вниз, к огням селения но усталость взяла свое. К тому же, хоть я и понимала, что мне нужно в низину, идти туда совершенно не хотелось. Прямо протестовала что-то внутри. А после встречи с недружелюбными возницами и подавно, Садя с дороги в другую сторону, я сжалась в комочек у корней большого дерева, закуталась в невесомый платок и уснула. Проснулась в предрассветном сумраке от холода и голода и сразу сообразила, почему мне надо было в селении. В людских домах тепло, это я откуда-то знала точно. И там была еда. Позже, размышляя на тему, что предшествовало потере памяти, я отметила, что удивление места, с которого начались мои воспоминания, не вызвало. Я знала названия предметов, имена животных и птиц, знала о людях и других расах и вообще прекрасно ориентировалась. Потому сделала вывод, что я из тех мест. Но кто оставил семилетнюю девочку на обочине, так и осталась загадкой. зябка кутаясь в платок, я продолжила спуск по горной дороге. До да чего же она оказалась длинной? Уж не знаю, как я передвигалась до этого, может, тоже ездила на колесницах, кто знает. Но солнце уже стояло в зените, когда к голоду присоединилась жажда, к усталости и изможденность, а я проделала лишь половину пути. Мимо череды домов с покосившимися крышами я прошла, не задумываясь. Несмотря на голод и жажду, заходить туда не захотелось. И дело не в кособоких домишках, ни в скудости какой-то даже. Просто у подножия домика встелилась темная нехорошая поземка, от которой так и веяло тревогой. Навстречу мне шел краснощёкий мальчик и ел булку. Большую, румяную, ароматную. Мальчик держал ее толстыми пальцами и лениво откусывал, шевелил малиновыми щеками. Рот мгновенно наполнился слюной. Улыбнувшись мальчику, я протянула руку, попросила. «Дай». Мальчик моргнул и посмотрел на меня с недоуменной настороженностью. «Пшла», — сказал он, но не очень уверенно. «Пойду», — согласилась я. «Дай кусочек, маленький, я очень голодная». «Ого, сейчас!» Мальчик яростно вгрызся в булку и неловко дернул ногой в мою сторону. Может, пнуть хотел. Но для этого он был слишком толстый. Сглотнув, я приготовилась было двигаться дальше, но собственная неудача разозлила мальчика. Перехватив сдобу в одну руку, кулаком второй он ударил меня в ухо. То есть не совсем ударил, мазнул слегка. Потому что тело отреагировало быстрее меня я поднырнула под рукой своего обидчика вывернула ее же и неожиданно для самой себя пнула толстяка под зад совсем не сильно но мальчик неловко взмахнул руками и упал взрыхлив носом к колею надкусанная сдоба покатилась по пыли а неожиданно тонким голосом заверещал мальчик не бейте пожалуйста тетенька все забирайте только не бейте а сказать что я была обескуражена это не сказать ничего «Так ты же первый начал!» «Я больше не буду!» — прохныкал он. Неизвестно, откуда взявшаяся собака с торчащими из-под шкуры ребрами схватила причину нашей стычки и с утробным урчанием унеслась куда-то. Я шагнула к мальчику, протянула руку, чтобы помочь ему встать. Но он вдруг отгородился ладонями и запричитал. «Хочешь, еще принесу булку? И сало могу, и варенье даже!» «Хочу», — сказала я, подумав. «Но не надо сала, только хлеба и воды». «Ага, сейчас». Со странной для его комплекции резвостью мальчик вскочил на ноги и унесся в сторону покосившихся домишек. А вернулся уже не один. С несколькими взрослыми мужчинами. В руках у одного были вилы, у другого — топор. «Вон она!» — тут же завизжал мальчик. «Она... Она меня избила и хлеб отобрала! Ловите ее! «Чего меня ловить, если я и так стояла на месте?» К тому же хлеб его собака унесла. Это я и собиралась сказать, но не успела. Люди набросились разом. Сильно не били, но за уши трепали больно, приговаривая. «Будешь еще кидаться на приличных людей, будешь?» — наглая поберушка. «Не кидалась я ни на кого, не кидалась!» Со слезами на глазах повторяла я, но меня не слушали. «Воровка она!» — не унимался мальчик. «Хлеб украла, пальцы! Пальцы ей отрубить!» «Ну, ты скажешь», — покачал головой один из мужиков и поскрёб макушку. «А и правда, куда ее? «Так это приставом». «Ишь, совчера слютуют». «Ну, приставом», — усомнился другой мужик. «Они ж разбираться не станут, что малая совсем не посмотрят. А то и правда ж палец отхватят». «И правильно. А ты что, предлагаешь отпустить ее? «Нельзя отпускать» эпарха сынок пострадал пострадавший тут же принялся подвывать размазывая по малиновым щекам несуществующие слезы да выдрать и пуща идет себе куда шла не можно непорядок потому как эпарх решать должен так ведь не будет эпарха это до завтраго нече погодит в яму ее пошли и малая меня потянули за пострадавшее ухо А когда попыталась вывернуться, просто подхватили поперек талии и понесли. Ишь, звереныш трепыхается. Эпарх у нас строгий, но справедливый девка. Ну, постоишь у столба денёк. Ну, может, высечь еще прикажет. Ничего. Вам по бродяжкам не привыкать. Не слушая моих объяснений, что никакая я не по бродяжка, и не обращая внимания на мои отчаянные попытки вырваться, меня бросили в узкую глубокую яму. Больно ударившись при падении, я терла коленку, смотрела на клочок неба над головой. И, чувствуя себя жуком, угодившим в банку, думала, что не зря мне все ж так отчаянно не хотелось спускаться к людям.